Глава четырнадцатая Когда в город вот-вот ворвутся шакалы, нет времени размышлять. «Дорога каждая минута», — проговорил отец. Поэтому... Вокруг стало так тихо, что мне показалось, что люди перестали дышать. Даже проказники облака бесшумно вернулись в карманы под шлемы и в капюшоны. «Поэтому все, кто не занят в дозоре, маршируют на овальную поляну» возгласил отец, и в напряженном безмолвии его трудный выкрик прозвучал так громоподобно, что я отшатнулся. «Гномам тоже идти?» — раздался робкий голос. все это значит все! И люди, и гномы!» — гаркнул отец. Я никогда не видел его таким грозным. «Каждый, кто хочет остаться в живых, должен быть там! Разбудите соседей, если кто-то еще спит! Будут давать уроки по безопасности жизнедеятельности!» Горько усмехнулся он. — Конечно, педагог я так себе, но настоящий учитель мне поможет. Учитель эм Марк, отделившийся от толпы, кивнул. — На поляну идут все, кроме... — отец взял меня за плечи. — Одним словом, все. Я появлюсь через десять минут. Народ одобрительно зашумел, заволновался. — Слава великому воину Вадиму! — выкрикнул молодой звонкий голос. — С ним ничего не страшно, — подхватил кто-то другой. Люди обрадованно захлопали, но воин Инн раскомандовал за войском, и все дружно зашагали вперед. Проходя мимо нашего крыльца, они говорили отцу спасибо, желали мне доброй дороги. Почти каждый горожанин уверял, что он-то уж точно не поверил в то, что я призрак, и добавлял, что я непременно встречусь с крылатым львом. Кто-то смотрел на меня с любопытством, кто-то с сочувствием и болезненным интересом, а кто-то с опасением, и мне это совсем не нравилось». Я ушел с крыльца. Надо было собираться в путь, пока отец не передумал. Он шагнул в дом вслед за мной и сразу крепко обнял. Так, будто хотел взять меня на руки и не отпускать никогда, но все-таки расцепил ладони. «Можно говорить много слов, но ты и так знаешь, что я люблю тебя больше жизни. Прежде я никогда не отправил бы тебя одного, не только в такой путь, но и в безопасное синегорье». «Видно, настало время. Мне было 14 когда я стал воином, а ты на год старше». Машинально потянувшись за жестянкой с кофе, отец махнул рукой и торопливо продолжил. «Будь осторожен. Самое главное, будь осторожен. Не ввязывайся в драки, не разводи костер, если чувствуешь, что надо быть невидимым, и наоборот, разводи, если кажется, что рядом шакалы». «Да, я думаю, ты уловишь этот момент. Надо плюнуть на осторожность и идти навстречу страху. Только так можно выжить». «Будешь шагать мимо осенних орешников, не забудь сделать запасы. Белые орехи хороши. Съешь один, сыт весь день. Лови рыбу в ручьях. В озерах ее много. Обходи стороной лес чертополох. Болотную сторону. Ой, путь сухой лог». «Всегда помни. От талого дерева направо. Направо!» «Опасайся не только монстров, но и чужих дальних гномов. Они маленькие, но мощные, и у них имеются стрелы Будь с ними вежлив. Постарайся понравиться. Помоги чем-нибудь. Если все сложится, они помогут тебе добраться до облачного пика». «Хорошо», — повторял я. «Ладно, никуда не спеши. Впереди полгода. Это большой срок. Береги себя». «Эх...» Отец с горькой досадой стукнул кулаком о кулак. «Как жаль, что я не могу пойти с тобой. И как же обидно, что нельзя повернуть время вспять. Я бы зацепил, смею за хвост не берег тебя, как стеклянную вазу. Я бы научил всему, что умею сам. Воевать, мастерить, лечить, готовить. Но мне казалось, что ты еще слишком юный, что у нас еще так много времени впереди. Я каждый день откладывал это. А теперь мне приходится отпускать тебя в чужой мир и без крыльев». «Мои крылья — твоя любовь», — подумал я, но сказать постеснялся. В зелёных отцовских глазах плескались боли тревога. «Он бы всё отдал, чтобы отправиться со мной в путь. Но на кону была не жизнь и даже не честь его, а существование светлого города и его граждан». «Возьми две котомки, ведь в свою-то положил много чепухи. Потом разберёшься — выбросишь половину. Мечом в пустую не размахивай. Будь решительно точен», — спешно советовал отец. Видно, он осознал, что не сможет за пять минут вложить в мою голову все, что хотелось бы, поэтому выдохнула «Ну что, сын, пришло время и тебе стать воином». Я молча подозвал отцовское облако и крепко обнял серебристого медведя. Он лег мне на плечи, понежился у щеки и, словно подтаев юркнул в отцовский карман. «Знаешь, сынок», — вдруг сказал, собравшись с силами отец, — «Я верю, что ты вернёшься победителем. Ты мой сын, моя кровь. А я в твоём возрасте и не из таких передряг возвращался невредимым. Но вот доведётся ли нам встретиться, не знаю. Я скорее стар, чем молод и не слишком здоров, но с шакалами буду биться насмерть. Сын, ну не смотри на меня так. Пойми правильно, я не хочу, чтобы ты падал духом перед дальней дорогой. Но пусть потом, если что-то произойдёт... Тебе не будет слишком больно. Всему свой срок. Я ведь уже хорошо пожил, понимаешь? — Но ведь тебе не нужно самому ввязываться в битву, — беспомощно проговорил я, стараясь не разреветься. — есть воины помоложе, ты просто научи их, мы с тобой обязательно встретимся. Я вернусь домой вместе с крылатым львом. — Да, конечно, конечно, — спохватился отец. — Все будет хорошо. Все обязательно будет как надо. — Но... «Мне пора. На овальной поляне уже собрался народ. Ты подожди, когда я уйду, ладно? Не смогу я смотреть тебе вслед. Выпей горячего чаю и отправляйся. Счастливой дороги, сынок, и скорого возвращения. Верю, что ты обязательно найдёшь своего крылатого льва. И это... Не забудь надеть плащ потеплее».